Глава 3. Деяния людей и монстров. Наконец-то настало время вернуться в мои владения. Бо. Прошло несколько дней после возвращения школы боевого стиля Грас, и начала тренировок. Мадракон, который отправлялся в путь каждое утро и перемещался в замок вечером через зеркало, наконец-то добрался до своей бывшей территории. Мы сели на спину Мадракона, которому ради этого пришлось принять взрослую форму, И полетели. Наша задача отыскать тайное сокровище Модракона, а также раскрыть тайну Родословный Грас. Наш отряд: я, Рафталия Рафтян, Кидзуна, Грас, Крис, Модракон, Фира, Касотки и молчаливая Сейн. Фира начала ревновать из-за внимания, которое я уделяю Модракону, так что пришлось взять её с собой. Идски, лисья и её тоже с нами. Но слишком заняты обсуждением результатов тренировок, переводом древних книг Я разгадыванием потайных шифров, чтобы участвовать в разговорах. Ларка и все остальные тренируются под началом бабульки. Они хотели пойти с нами, но нельзя пренебрегать защитой замка. Если понадобится, позовём. И всё-таки нас как-то многовато. Такое чувство, будто рейд на босса собралась. Да уж, сразу видно, что это твоя земля, пробормотала я, глядя на зловещую область перед нами. Мы долго летели над пустынями, над которыми парили искрящиеся скалы. Как я понял, это область с уникальной экосистемой. Когда пустоши закончились, началась земля, похожая на огромное кладбище из за бесконечных деревьев в виде крестов. Я сначала решил, было, что это каменные надгробия, но затем к своему удивлению понял, что это всё-таки деревья. Я уже видел карту этого континента и знаю, что он довольно большой. Достаточно большой, чтобы за эту территорию воевали несколько стран. Впечатляет, не так ли? с гордостью ты спросил Мадракон. Эти болота называют курганом смерти или курганом заблудших, потому что я своей магией насылал на них плотный туман. Мы так намучились, пока проходили через них, пробормотала Кидзуна, вспоминая свои приключения. Этот туман ещё и поднимался высоко в небо, как на баззеке, поэтому мы не могли просто перелететь на клановые лодки. Пожалуй, не буду уточнять, как именно они смогли пройти через болото. осталось пролететь над полями магмы. Эй, богит мой замок. Ясно. Ты, видимо, гостей не жалуешь. Я не доставляла особенных неудобств. Желанный гость на моей земле не заблудится. Видимо, вокруг его земель есть какой-то барьер, через который могут пройти только те, кому мадракон разрешил. У тебя тут барьер как в Кутенра? Хмм, если верить тому, что я знаю о твоей истории, то получается, что да. И, кстати, эти же знания Кутенра подтолкнули меня к тому, чтобы вновь использовать эту магию. Но в ходе войны за власть между странами от барьера ничего не осталось. Поначалу эти земли действительно стали открыты для всех людей, но потом началась борьба за власть, в которую, к сожалению, ввязались и мы. Ответил мне Грас. Страна Ларка и многие другие охотно принимали беженцев, так что всё закончилось относительно благополучно, но некоторые предпочли остаться здесь. Как и следовало ожидать, Дразекит Зоны проводят толковую политику в отличие от той же церкви «Трех героев. Надо сказать, открыть двери для беженцев это непростое решение. И Аларк, достойный король, рассудил принять его. Впрочем, города и деревни, которые я видел, пролетая здесь в прошлый раз, пришли в упадок после моей гибели. Ты уже объявил им о своём возвращении. Я пролетел над ними молча, решил, что сделаю это, когда вновь займу замок. Благого глупость людей погубила их попытки создать государство, и они вновь перешли под власть монстров. Что, серьёзно? Переспросил я. Настоящие враги людей не монстры, а другие люди, ответила Грас, отводя взгляд. Я услышала эти слова именно здесь, когда посещала эти земли после исчезновения Китзона. Что ж это за мир такой? вздохнула Кидзуна. Они ведь так клялись работать ради всеобщего блага. Китзона, твои подвиги не прошли даром, заверила Грас. Мы спасли многих людей, приняв нашу страну, но мы уважали мнение тех, кто решил остаться. Ясно. Получается, что те, кто остались добровольно решили стать рабами монстров. Постоянные набеги со стороны соседей не позволили создать государство, которое выражало бы волю людей этой земли. Те, кто эти набеги устраивал, наверняка считал, что не стоит допускать создания страны, которая завтра же может стать врагом. Лучше уж поработить жителей и делать вид, что у них никогда не было свободы. В таких условиях неудивительно, что некоторые из местных людей предпочли остаться слугами монстров. Они принимать в сторону эгоистичных соседей. Они сделали для себя вывод: люди враги, а монстры защитники. Разумеется, от изменения всегда кто-то выигрывает, но блага не бесконечные, кому-то выгода есть, а кому-то нет. Возвращаясь к разговору об аматике, для меня тоже стало открытием, что такая страна вообще существовала на моей земле. Мадракон лишь задумчиво покрутил головой, когда мы рассказали ему то, что узнали в школе Грас. Ты не можешь ничего не вспомнить или что? Тебе ведь известно, как устроен император Драконы?» Пока у меня нет какого-либо фрагмента ядра, я тебе даже не скажу, какие воспоминания в нём хранились. Мадракон задумался, явно что-то осмысливая. И вообще, я ведь правил здесь не вечно. За долгие годы земля может несколько раз переходить из рук в руки. То есть мы сейчас наблюдаем результат многовековой истории. Именно. Разумеется, я могу строить догадки, опираясь на свой опыт. Я ведь даже однажды построил подводный город. В принципе, я уже понял, что Мадракон это нечто вроде древнего зла, которое периодически восстаёт. Раз так, мне придётся изучить развалины местные деревья. Как скажешь, герой Герасчита. И раз тебе это так важно, я буду делиться с тобой всеми известными мне сведениями в обмен на прекрати домогаться. И вообще-то не думаю, что твоя привязанность ко мне то же влияние Гэлиона. Мадракон вздрогнул и отвела взгляд. Неужели он понял, что его соперник действительно на него повлиял? Э. Даже если по его вине у меня появились сомнительные чувства, ты всё равно мне подошагира счета. А я не мог не влюбиться в твоё желание сжигать мир до тла своей ненавистью. но «Ну-ну». На самом деле у меня нет такого желания. Вся моя ненависть направлена к суке. Я всё ещё не избавился от этого чувства, но благодаря Атли научился от него абстрагироваться. И вообще, герой счета. Щита... Когда ты уже спаришься с обладателем клановой катаны? Я каждый вечер заглядываю в ваш ак, наблюдаю это событие. Эй, ты что за мерзости рассказываешь? Хочешь домогаться, домогайся меня. Рафтолют трогать не смей. Не волнуйтесь, господин Сама. Я ему мешаю, как могу, заявила Фура, показывая большой палец. А, то-то я в последнее время постоянно слушаю на улице звуки борьбы. Это они подражают противостоянию Атлы и Рафтали? «Ха-ха-ха! <смех> не думаешь, что сможешь противостоять мне вечно? Бо, господин самомой, я его тебе никогда не отдам. И правильно, Фира. Я и не знал, что она отгоняет от меня извращенца. Она заслужила похвалу. <смех> меня хвалит господин сама. Ах, отныне он будет хвалить меня чаще. Смотри на это и страдай. Бо! Несмотря на их споры, похоже, что они совсем сдружились. Тем временем Рафталия повернулась ко мне. "Да, я все понимаю. Все понимаю, поэтому не надо на меня так смотреть." "Что? На Фуми Рафталия? Неужели вы этим не занимались? Твоего мнения еще не хватало, Кидзуна!» Я вроде бы говорил об этом сразу после воссоединения с Рафталией, но пока в мире творятся такие катастрофы, я хотел бы отложить отношения до лучших времен». Есть, конечно, мнение, что потом можно пожалеть об упущенном времени, но у нас другой случай. Полностью согласна. Отозвалась Рафталия. Я тоже не хочу своему ребёнку такой жизни, что была у меня. Так что сейчас для меня нет ничего важнее чувства долга. Хмм, протянула Кидзуна. Ол смехнулся Мадракон. Богите долго так считать? Я вклиниться успею. Заткнись и не вздумай. Тем более, что я не сомневаюсь, Как только появится первый прецедент, нагрузка на Наафэму саму сильно возрастёт, сказала Рафталия и посмотрела на Содину и Силдину. А? Действительно, как только наши с Рафтали отношения перейдут этот порог, косатки немедленно завалят меня просьбами переспать с ними. Более того, я не сомневаюсь, что они будут настолько настойчивыми, что мне не останется ничего, кроме как согласиться. А потом по их примеру начнёт действовать Мудракон. Но ему-то я точно откажу. Но я сама и без этого работает всю ночь напролёт. А вы предлагаете добавить ему новых ночных обязанностей? А, это намёк на то, что мне стоит освободить немного времени в своём расписании? Если я дальше буду заниматься готовкой и велерным делом, тренировками и участием в совещаниях для повышения морали союзников, то времени на романтику с Рафталли у меня, в принципе, не будет. Вдруг в груди у меня что-то кольнуло. Неужели я забыл о чём думал, когда покупал Рафталли? Как, могу я, рабовладелец, прикидываться хорошим человеком. Как я могу считать себя достойным в отношении с Рафталей? спросил меня внутренний голос. «Тяжела у тебя жизнь, на Нафуми. Кедзуна, прошу тебя, бери с него пример. Я и так делаю, что могу, Грас. Учусь готовить, участвую в тренировках. А уж сбор материалов и ресурсов мне даётся ещё лучше, чем ему. Да, не спорю, согласился я. Благодаря Китзуне мне и правда стало легче готовить, освободившиеся силы я бросил на ювелирное дело. Грассан, я полагаю, нам тоже стоит работать не меньше, чем на Фумесаме и Китзуне-сан. А саделлов таляграс. Действительно, мы слишком часто зависим от священных героев. Мы можем больше, чем просто сражаться. К счастью, Грасс согласилась с доводом. Я тоже буду усердно работать, Китзуна, так что и ты прекращай постоянно рыбачить. А, ладно. Будут радиться. В таких условиях Кэдзуна ли сможет отлынивать от работы. Это её удачно подловили. Смотрите, впереди показался мой замок! Гордо объявил дракон. впереди за магмой действительно уже виднелись руины какого-то замка.